Глава десятая. В Москву, в Москву. Поезда из Вологды в Москву по прежнему ходили один раз в неделю. Ближайший отправлялся через 2 дня, но если шибко приспичит, можно отыскать и транспорт, и всё прочее. Приказ особого отдела вычека для армейского отдела закон, который нужно выполнить немедленно. Поэтому Кругликов утром нашёл для меня оказию. Подозреваю, если бы её не оказалось, начальник особого отдела 6-й армии отправил бы в Москву паровоз с одним вагоном, или один только паровоз. Пушка к немуть разместился в кабине машиниста. Оказазия выглядела интересно. Паровоз с тремя арестанскими столыпинскими вагонами. Не знаю, кого понадобилось пересылать в столицу и для чего. Не стало спрашивать. Если столица требует, значит, ей эти люди сильно нужны. В Москве небось тюрьмы давным-давно переполнены, и лишние арестанты ни к чему. Теплушку часто путают с вагоном-заком, потому что в ней есть перегородка, разделявшая вагон. На самом-то деле, такие вагоны предназначались для переселенцев, отправляющихся в Сибирь или на Дальний Восток во времена Столыпина. предполагалось, что в одной половине поедут люди, а в другой скот. По центру печка-буржуйка. Кстати, всё очень рационально. Оказавшись на новом месте в ожидании собственного дома, вагон можно использовать для жилья. Подозреваю, их и использовали, и где-нибудь стоят целые посёлки, собранные из таких теплушек. Но этот вагон и на самом деле аристонский. В зарешечённой части, где полагалось перевозить коров и коней, находились люди. Человек 10. Сказать что-то определённое об их социальной принадлежности сложно. Кое-кто одет в штатское пальто, а кто-то в шинель, в крестьянский полушубок, у одного одежда торчала рваными клочьями, а у другого с иголочки. Охрана трое небритых мужиков средних лет в старых шинелях и приберданках. Приняла моё появление без особой радости. Даже пыталась протестовать, мол, не положено, а то мы сами не знаем, что посторонних в вагонах для арестантов быть не должно. Только для нашего брата чекиста всё и везде положено, хоть среди своих, хоть чужих. Да и вопросы моим присутствию кругликов согласовывал со старшим конвоя, а тот само собой начальнику особого отдела возразить не осмелился. Да, а почему у Вологодского конвоя, как и на Мудьюге, охрана вооружена устаревшим оружием? Впрочем, мусинская винтовка на фронте нужнее, а здесь и однозарядная сойдёт. Подозреваю, что у мужиков имелись собственные планы на поездку. Вон, морды у всех троих мрачные, неопохмеленные, а теперь шишь, причекисте и подлечиться не получится. Наверняка у них где-нибудь спрятана заветная бутылка самогонки. Припоседания хитрая закусь. Облом. Пусть ваша нычка стоит до лучших времён. При мне нельзя, и сам не дам, и другим не дам. Если ты боец Красной армии, то обязан стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, включая похмелье. Протягаты и лишения в тексте присяги от 1918 года ничего нет. Зато боец РККА даёт обязательство строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью рабочего и крестьянского правительства. А оно правительство возможности напиться до поросячьего визга перед ответственной командировкой точно не разрешало. Стало быть, если вчера нажрался, сегодня терпи и пребывайся водичкой из полуведёрного чайника. У конвоиров была и вторая причина для недовольства соседом. Ещё не отправились, а я собирался устроиться на верхних нарах, чтобы подремать в дороге. Да и светлее там, если соберусь почитать газеты, данные мне в дорогу Кругликовым, как в вагон принесли пайки. Раздатчик не забираясь в вагон, Прямо с платформы передало одному из конвоиров корзину, из которой торчали сушёные хвосты вперемешку с кусками чёрствого хлеба. Тут и для вас, и для арестантов. Воблы всем по две штуки, хлеб вам по фунту, у них половина. Поёк забирай, корзину верни. Я вдруг заметил, как охранник украдкой косясь на меня, как бы ненароком сдвинул половину арестанского хлеба и воблы в сторону и прикрыл старой газеткой. Эй, орёлик, негромко сказал я. Вытащи провизию и отдай людям. У тюремщика не то жадность выиграла, ни то вчерашний хмель ещё не выветрился, но он явно решил понаглеть. Дядька отмахнулся. Ты сиди и помалкивай в тряпочку. Скажи спасибо, что не выставили. Что? мгновенно вскипел я. Ты что, боец, белины объелся? Ты с кем разговариваешь, мурло колхозное? Страх потерял, забыл, как штаны через голову снимают. Кажется, до конвоира начало доходить, с кем он имеет дело, хотя слово колхоз ещё неизвестно. И чего оно выскочило? Да я чего? Начало оправдываться он, доставая припрятанный хлеб и кореи глазки, протягивая их мне. Я думаю, лишька этого контриком. Довольно они нашей кровушке попили. Нехай попостятся перед смертью. Ты это себе возьми, товарищ командир. Как я сдержался, чтобы не съездить этой твари по морде, сам удивляюсь. А ведь хотелось, но удержался, хотя ладонь сжималась в кулак. И ласково спросил: "Военный, у тебя со слухом-то как? Всё нормально? Уши не надо почистить? Сейчас остановка будет. Я тебя из вагона выведу и прочищу. Пуля в одно ухо влетит и из другого вылетит". Для наглядности я похлопал рукой по кабуре, что с некоторых пор висела на ремне. Пока тюремщик торопливо раздавал арестантам утолённые продукты, я спросил: "Фамилия как твоя?" Конвоир замешкался, и я слегка повысил голос. "Ещё раз спросить, или к старшему конвою пойдём?" Красноармеец Филинов торопливо доложился конвоир, пытаясь встать по стойке смирно. Ты, Филинов, красноармеец, Хренов, боец Рабоче-крестьянской армии, хотя бы раз в атаку ходил, контрика видел, чтобы не за решёткой, а лоб в лоб, чтобы он в тебя из пулемёта стречил или из винтовки выцеливал. Не ходил, слегка стушевался боец, но потом добавил сталинкой гордости. Я, между прочим, в Красную армию добровольцем пошёл, а куда руководство определило, туда и встал. Сказали по вотаку идти, пошёл бы, не сомневайтесь. Но коли в конвоиры поставили, службу будут здесь онисти, как велено. Ясно. Скорее всего, пошёл ты в Красную армию ради пайка и жалованья, да прочих благ. Не похож ты на добровольца РККА, с насмешкой сказал я. Я в каторжной тюрьме сидел на Мудюге. Слыхал про такой? А, слыхал, молочага. Так у нас надзиратели были, вроде тебя. Тоже у заключённых поетитырили, да сами жрали. Ты боец не из белых ли надзирателей переметнулся? Да я, да хрестом Богом клянусь, из рабочих я, торопливо начал креститься боец Филимонов. Я до германской войны крестьянствовал, хотя больше по умственной части. Цифры люблю. А с 14-го года по 18-й на механическом заводе служил в городе Никольске у купца Степанова, мироеда проклятого. А свой семнадцатого в Красной армии. Да хоть кого спросите, меня и в деревне моей, и в Никольске каждый знает. Ясно вдвойне. Филимонов, скорее всего, из приказчиков, не из городских, а из сельских. А в город уехал и на завод поступил, чтобы в армию не призвали. Вот что, боец Красной армии. Такие, как ты, позор для РККА. Так уж и быть, не стану я тебя расстреливать за мародёрство. Пулю жалко тратить. Но рапорт на тебя напишу. Пускай твой начальник меры примет. Заграбьёшь, добавил я с мстительным удовольствием. Какой грабёж? ошалел Филемонов. Я же у контрика копейки хотел забрать, а тридцат не стану. Где тут грабёж? Грабёж открытое хищение чужого имущества, сказал я, старательно проговаривая слова, чтобы боец проникся ответственностью и страхом. В данном случае эта пайка принадлежала не контрреволюционеру, а государству, а уж кому предназначалась, государству виднее. Если советская Россия пожелала хлеб и воблу контрикам дать, её право. Воля республики это закон. А ты попытался у всех на глазах, открыто, значит, эту пайку похитить. Стало бы ты не контрика, а советское государство хотело грабить, понял? Конвойер Филемонов лишился дара речи. Кажется, он близок к инфаркту. Ладно, пока хватит. И так заключённые уставились. Филемонов хоть и скотина, но это наша скотина. Мне даже стало немного неловко, что устроил разнос на глазах у классового врага. Один из арестантов в шинели с содранными погонами, с интересом прислушивавшийся к разговору, вскинул глаза, и мы с ним встретились взглядами. Тот случай, когда говорят зацепились. А глаза могут сказать много. Да, а вот этот парень определённо бывал в атаках, что бы лоб в лоб и вштыки. Не уверен, что справился бы с таким. Крутой волчара, матёрый. Встречу такого на поле боя застрелю. Да что там, я ему в спину стрельну без малейшего угрызения совести. И если прикажут в расстрельную команду встану, но пайку у ассистента не отберу. И судя по его глазам, он тоже кое-что узрел и понял, и тоже с удовольствием пристрелил бы, если смог. Именно меня, а не того охранника, пытавшегося украсть его пайку. Стало противно, и я убрался наверх. Есть не хотелось, хотя товарищу из шестой армии снабдили пайком. Две присловутые воблы и полфунта чёрного хлеба. Вагон потряхивало, но стало светлее и уже можно читать. Спасибо, друзья-чекисты снабдили в дорогу газетами. Самая первая, разумеется, газета родного Северного фронта. Наша война. Что там пишут? Описывают всё то же самое, что я уже читал в течение последних месяцев. Крестьяне севера все на борьбу с поработителями. Все как один на защиту севера. О, а здесь небольшая заметка о моём знакомом джигите. Оказывается, отряд Хаджи Мурата Зарахохова освободил две деревни, расположенные по левому берегу Северной Двинны. А я и не знал фамилию горячего командира. Зарахохов не сразу и запомнишь, и выговоришь не с первого раза. Ещё есть стихи. Автор именуемый Касьян безземельный пишет. Вот тучи сгущаются снова над нашей свободной страной, куют нам былые оковы злодеев, воспрянувши рой. Чтоб снова не стать нам рабами, отпор мы злодеям дадим. Смело на бой с палачами мы чёрную рать победим. Стихи так себе, но бывали и хуже. А в 21 веке столько графоманов, что сотрудники фронтовой газеты времён гражданской войны постреляли бы половину, и никто бы этого не заметил. Ну ладно, а что пишет главная газета Вологодской губернии Красный Север? Кстати, когда уезжал, она ещё называлась Известия Вологодского совета рабочих и солдатских депутатов. Интересно, а Череповецкую газету тоже переименовали. А пишут всё то же самое. про северный фронт, про продразвёрстку, про загнивание мирового капитала и международное рабочее движение, предрекающее мировую революцию. Перепечатка телеграммы товарища Ленина, опубликованная в газете Коммунист череповецкого губсполкома. А, мои известия теперь так называются. И что там товарищ Ленин, а Владимир Ильич пишет череповецкому губсполкому. Проверьте жалобу Еврасинии Андреевой, солдатки деревни Новосёлово Покровской области Белозерского уезда, на предмет отнятия у неё хлеба в общий амбар. Хотя у неё муж в плену пятый год, семья трое безработиков. Результат проверки и ваших мер сообщите мне. С уважением, предсовнаркома Ленин. Однако, я про такие вещи не знал. думал, что жалобы простых крестьян до председателя совнаркома не доходили, оседая внутри канцелярий и прочих бюрократических изысков. А вот интересные заметки, способные порадовать белогвардейских шпионов. Перед предстоящим наступлением Вологодская губпартконференция приняла решение мобилизовать в каждой волости по 5-6 коммунистов и отправить их добровольцами на северный фронт. Так мобилизовать или отправить добровольцами. Ладно, это детали. Ещё любопытный материал. Опять-таки, в преддверии скорого наступления РККА на северном направлении, губернский исполнительный комитет объявляет мобилизацию лошадей и подвод. В общем количестве 10.000 штук для обеспечения гужевой надобности армии. Исполнение возложить на уездные и волостные исполнительные комитеты. Как бы я зашифровал послание. Что там любезный моему сердцу Василий Васильевич Крестинин писал в краткой истории о городе Архангельске. Ага, протиглавой исход у него есть, про подводы тоже 10.000 да без проблем. А наступление, может, подойдёт про нападение шведов, прибывших повоевать. Шведов, понятное дело, поменяем. Спрашивается, где соблюдение секретности? Понимаю, что скорое наступление Красной армии не для кого не секрет, но всё-таки непривычно. А есть что-нибудь не о войне и не о политике? Ага, о школе. Постановление Вологодского губернского исполнительного комитета о мобилизации учителей для работы в школах. Первое Ввиду крайнего недостатка в школьных работниках для замещения учительских вакансий в Вологодской губернии, что повлекло приостановку занятий во многих школах, все бывшие учителя и учительницы, служившие в советских, общественных и частных учреждениях и предприятиях, объявляются мобилизованными для школьной работы и поступают в распоряжение губернского отдела образования. Второе Указанные лица должны явиться в губернский отдел народного просвещения для регистрации в недельный срок по опубликованию настоящего постановления. Третье. Лица, уклоняющиеся от настоящей мобилизации, подлежат преданию суду по законам революционного времени. Четвёртое. Все учреждения и предприятия, у которых находятся по службе помянутые в пункте 1 лица, обязаны в трёхдневный срок представить в губернский отдел народного образования списки на указанных лиц. Подписи: Ветошкин, председатель губернского исполкома, и заведующий гуподелом просвещения Карпов. Забавно. Помнится, в 18-м году мы печатали постановление, касающееся бывших офицеров царской армии. Мол, в целях пресечения уклонения от мобилизации в РККА, все бывшие офицеры должны в срочном порядке встать на учёт в военный комиссариат по месту жительства, а все руководители предприятий обязаны предоставить в исполнительные комитеты списки офицеров. Ежели советская власть в лице председателя губосполкома заботится о школе, пусть и такими суровыми мерами, это неплохо. Стало бы заботиться о будущем. Может быть, не дожидаясь мобилизации, мне добровольцем явиться в школу. Что там Полина вещала, мол, ничего страшного, что ты простой учитель, станешь директором, а там глядишь, и до должности заведующего губернским отделом просвещения дойдёшь. Мысли сами собой перешли к Полине. Не думал, что меня так быстро выдернут из Вологды, собирался смотаться в Череповец, повидать девчонку. Вроде даже и привязался к ней, и вообще Иной раз вспоминаешь второй дом советов, её гостиничный номер, всё прочее и чувствуешь себя последней скотиной. Из Вологды до Череповца 2 1/2 часа. Смотаться, проведать Полинку и обратно. Хотя по нынешним временам гораздо дольше, часов 5, а не то и 6. Значит, закладываем все 10. Но даже если бы и успевал, то всё равно нельзя. И записку черкнуть девчонке не могу. Пока я в командировке, все мои связи с внешним миром запрещены. Командировочного удостоверения нет, печать никто не поставит, но что это меняет? Пока Кедров не скажет. А может, отчислят меня из вузака? Вернусь в череповец, женюсь-таки на Полине, родим кого-нибудь. И с работой надо что-то решить, придумать, куда пойти. Ну, добровольцем в школу, учителем, Не тушь, лучше на фронт.